Жена одного из известных бизнесменов в своей гламурной компании призналась. «Счастье — это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут». «Все-таки мы воплотили в жизнь строчку из интернационала. Кто был ничем, тот станет всем». «Впрочем, у нас и мужики порой не отстают от своих половинок, а некоторые им еще и фору дать могут». Еще в советское время мы, небольшой группой сатириков, были на гастролях в Харькове, сразу после Чернобыльской катастрофы. Гуляли с коллегами утром по рынку, выбирая фрукты себе на завтрак. Какой-то харьковчанин с испуганным после утренних новостей лицом стоит у прилавка передо мной и долго смотрит на яблоки, потом вслух размышляет. Не знаю. Я не вижу, чтобы они были радиоактивными. На пляже в Сочи подошел мужчина. Узнал меня и решил завязать хоть какой-нибудь разговор. Вы в Москве где живете? В Крылацком. К сожалению, не знаю, я ни разу в Москве не был. Из соседней комнаты отец у сына спрашивает. Ты что сейчас делаешь? Ничего. Закончишь, подойди ко мне. Тридцатиметровой скульптурой закончилась игра в куличики, Со своим сыном. Настойчивые телефонные звонки примерно в три часа ночи. Понимаю, что придется проснуться. Раздраженный, подхожу к телефону и снимаю трубку. Мужской требовательный голос. Это такси? Нет. А что это? Интересно, думаю, какое твое дело? Ведь понятно, что не туда попал. Чего еще спрашивать? Однако не ругаться же посреди ночи. Потом до утра не заснешь. Сдерживаясь, отвечаю. Это квартира. На том конце провода продолжительная пауза. Потом. Да? А почему вы тогда не спите? Невысокого роста мужичок стоит перед витриной магазина, где продают женские купальники. И с тоской долго смотрит на раздетый полуманекен без рук, без ног и без головы. Эдакий обрубок женского туловища, но в купальнике. Подходит жена, в полтора раза шире и выше его, дергает за рукав. — Пошли, хватит глазеть на баб недоделанных. — Эх, — вздыхает мужичок, — вот на такой надо было жениться, и не ругалась бы, и не дралась. Муж с женой поссорились. Он ей, — Ты все сказала? — Нет. — Что еще? — Мне нечего тебе больше сказать. Настоящий мужчина тот, который заставит женщину сделать все, что она от него хочет. Сицилия, вулкан Этна. Я спускаюсь с вулкана к подножию горы, по склону, который выходит прямо к морю. Мне навстречу идет явно наш человек. Идет довольно быстро, хотя и в гору. Наших легко можно узнать за границей. Если, к примеру, женщины по пляжу ходят на каблуках, это наши. Им не важно, что неудобно переваливаться по песку уточками. Главное, круто. Мне доводилось видеть и наших мужчин в Альпах, которые катались на лыжах в галстуках. Еще в женщинах за границей легко угадываются наши, когда они пытаются перейти улицу. Пока горит зеленый, они неуверенно переминаются с ноги на ногу. И как только включается красный, резко бегут через дорогу, приводя в замешательство всю округу. Заметны за границей и наши мужчины. Если кто-то из мужчин, проходя мимо витрины магазина, смотрит в нее, это наш. Он смотрит не на то, что продается в магазине, а на свой живот. Может ли он еще добавить пивка? Идущего мне навстречу я узнал сразу по туфлям. Летние сандалии, надетые на теплые носки, могли быть только у нашего. Причем носки уже были сморщены и похожи на затылки шарпеев он тоже узнал меня и задал мне вопрос на который я не знал как ответить чтобы его не обидеть извините михаил я правильно иду к морю вообще то вы идете в гору или вам нужно то море которое с другой стороны этны все шутите приобиделся странник и побрел дальше вверх по наклонной к морю разговор двоих ты чего дураком прикидываешься ничего я не прикидываюсь Посетитель при мне в магазине спрашивает. Пиво безалкогольное есть? Продавщица. Есть. А Фанта? Тоже. когда дайте мне две бутылки водки. Останавливается такси. Спрашиваю у водителя. До метро довезешь? Водитель. Нет, я дальше еду. В банках сегодня работают довольно образованные молодые люди. Они порой в ужасе от того, что приходится слышать от своих клиентов. Некоторые потом сбрасывают услышанные перлы мне на мыло. Например, диалог с клиентом в банке. «Менеджер, вот тут пишите сумму кредита прописью». «Клиент, прописью это как?» «Менеджер, буквами». «Клиент, молодой человек, вы в своем уме? Как же я цифры буквами напишу?» Мужик стоит на рынке, смотрит на помидоры и спрашивает по мобильному телефону, видимо, у жены, указывая рукой на помидоры. Может, вот эти взять? На заводе установили мощнейший вентилятор. Мужик решил проверить, как он работает. Сунул палец. Ему его отрубило. Приехала комиссия разбираться. Инженер по технике безопасности ведет комиссию по заводу и на вопрос председателя комиссии, как случился этот инцидент, отвечает. Да этот придурок нарушил технику безопасности, взял и сунул свой палец, вот так, и тоже сунул свой палец, показал, как тот нарушил технику безопасности, и ему отрубило. Человек – это переходная стадия от обезьяны к разумному представителю животного мира. В Ялтинскую обсерваторию приехал местный чиновник с семьей. И начальственно заявил астрономам. Нам бы хотелось сегодня посмотреть на Луну. У дочки день рождения. Работники обсерватории ему объяснили, что, к сожалению, уже поздно. Луна зашла. Таким ответом чиновник остался очень недоволен. Это безобразие. Вас разве не предупредили, когда мы приедем? В России есть две профессии, которые позорят Родину. Чиновник ir fūtbalistu.